Марко Черемшина. Так и быть, простим им воду. Доброй женщиной была покойница, и потому справил Тадосей Кузьмак поминки по матери в четверг, нарочно в скромный день. Собрались одни мужики хозяева. Домой не торопились, угощались, то молились, то вспоминали покойную добрым словом. То опять угощались и читали молитвы и так далеко за полдень. Вот они только что вышли на выгон, остановились и беседуют. Но уже не о покойнице. Разговаривают громко и, по-видимому, усердят. Может быть, они сейчас усядутся на пихтовых брёвнах, а может и нет. По воскресеньям они обычно собираются здесь, садятся и ведут беседы. Сегодня они были на поминальном обеде, поэтому и весь день пройдет, как и воскресный. Нет, как видно, не собираются садиться, размахивают руками, и чем дальше, тем громче перебрасываются словами. Почему-то они сердятся. — Да это ж ей бог просто напасть! Отпускай работника из хаты, покупай доску и грифель! «Плати штраф, да еще и воды не пей!» — роптал Илаш Бакатий. «А я вам что говорил, как только начали строить эту обдираловку, чтобы им провалиться вместе с нею?» — сердито проговорил Штефан Прескил. «Эх, эх, не я ли говорил? Не дадим им земли, пускай себе на улице ставят школу!» «Ну, а какая канитель? Отбиваться не успеваешь, только и знаешь, что штраф да штраф да штраф!» — Да еще какой штраф! — добавил кто-то из толпы, окружавший обозленных хозяев. — Прямо-таки последнюю рубашку с тебя сдерут, если не уплатишь! — кричал Илыш. — Дух из тебя вышибут! — перебил Штефан Прыськию. — Вот, взять хотя бы моего Андрейку! Совсем ведь дитё, понимаете, кум Илыш? Едва от земли поднялось! Как есть, едва от земли поднялось! Ну вот, сами видите, на днях это вытесываю я шкворни. А уж известно, где ребенок, там и баловство. Схватил у меня из-под рук нож строгонок. И ну мастерить. Оглядываюсь через некоторое время, ни ножа, ни ребенка. Я ж думаю, такой маленький и такой бедовый. Иду за сарай, а он сидит, сгорбившись у колоды. Нож на земле, а у самого, скажу я вам, лицо как полотно. — Ну что с тобой? — спрашиваю. — А он ничего? — Я глядя, а у него рубашонка вся в крови. — А кровь эта откуда? — спрашиваю. — А он ничего. И только все бледнеет и бледнеет. Я хвать его за руку. А на руке целая лужа. Кровь и кровь, одна кровь. Считаю пальцы. А пальцев на руке пять без одного. — Отрезал, — вставил Илыш. — Отрезал, провались оно, — повторили и в толпе. И все покачали головами. Как есть у самой ладони будто отмерил. Потому как сами понимаете, нож острый, а у ребёнка какая кость. Махнул раз и палец отлетел. А как же это ведь словно молодая капуста, упаси бог, от такой беды. А я думаю, быть не счастно в ильне бить. И без этого нельзя. И жаль его, потому как сами понимаете, всё равно как своё тело, своя кровь. Ну, я для видимости ругаю, а сам про себя думаю, слава богу, не быть тебе ни школьником, ни солдатом. Хорошая оказия вышла. Вот мы ему бы Филиппку такую, — сказал Илыш. Ох, упаси вас Господь, братья Целыш, от всякой оказии, да и воскрещенные, — протестующе замахал руками приземистый Юрко Боросюк. А если б этким манером он отхватил себе руку, ну и корми всю жизнь калеку. Одни из толпы подталкивали Юрка, а другие внимательно слушали дядьку Штефана, который продолжал рассказывать. — Остановил я губкой ребенку кровь, разыскал в кострице палец и несу его к учительнице, пускай посмотрит. — Пришел я, говорю, доложить вам, пани учительница, что мой Андрейка больше в школу ходить не будет. А она говорит, странный вы человек, ведь это же лучше, если ваш ребенок будет знать счет. Теперь везде нужна грамота, вот в солдатах. Что будет делать ваш Андрейка? Нет, говорю, мой Андрейка в солдата не пойдет. Да откуда вы знаете, что не пойдет? Знаю, говорю. Тут Штефан Прыскив самодовольно усмехнулся. А чтоб вас дядька леший взял, ну и шутник вы, заметил кто-то. Да знаю, говорю, и вытаскиваю из кожаной сумки палиц Андрики. А ну-ка, посмотрите. Она взглянула и отарапела, побледнела и не дышит. Неужто сомлела, удивился Илыш. А теперь спрашиваю: "Знаю или не знаю?" Лицо Стефана ещё больше просияло от улыбки, а правая рука взметнулась вверх, словно опять ожидала утвердительного ответа на заданный вопрос. Полицам сгрудившихся крестьян также пробежала лёгкая усмешка. "Ой, идите через силу", говорит она мне. До того и не по себе стало. Бросил я ей палицы и ушёл домой. И вот день ничего, два ничего и неделя ничего. А вот позавчера сижу это я в хате, верёвку вью. Как вдруг скрип. Входит «Сдекуцинник! Плати, — говорит, — за мальчика штраф или имущество отберем!» «Ей, бубрацы, это она! Поганая душа подала на штраф!» — сердито отозвался Илыш вместе с толпой. «Пфу! — так говорю, — да ведь мой Андрейка отрубил себе палец!» «Ничего не значит, — говорит, — по мне пускай себе хоть ногой пишет, платите!» «Тут я уж из себя вышел и говорю!» То есть как это так? С каких это пор школа важнее армии стала? Важнее или не важнее платите, говорит. Взял и уплатил, чтобы не описали. И это беззаконие. Наш светлейший отец не давал такого права, убежденно доказывал Илаш. По лбу его пробежали прямые морщины. То были не морщины, порой выступающие на спокойном, гладком лбу пана. расчердившегося на своего слугу за плохую работу. Орестки морщины на мужицком лбу в минуты сильного гнева они не раз прорезают лоб резкими линиями, но никогда не исчезают совершенно. Известно, без палубав солдаты и то не возьмут, не то, что в школу крикнул Семён Дранчук. Только взглянут, махнут рукой да и пошёл, говорят, кулеш у есть. вставил Гриц Хлемиу. Это несправедливо, кум Стефан. Обдираловка и есть, кум Илаш. Обдираловка, грабёж, подхватили мужики. Некоторые сжали кулаки, словно собирались бить с участников этой обдираловки. Другие плюнут на ладонь, размахивали кулаками, а Илаш продолжал злиться. А разве это справедливо, что в моём колодце воды нет с тех пор, как в школе колодец вырыли? «Пошла это сегодня моя полагна по воду, а в колодце сухо, как на ладони. Что же это такое, люди добрые?» «И у меня тоже вода куда-то пропала!» — крикнул тот из толпы. «И у меня, и у меня воды нет, и у меня!» — подхватили остальные. «Да кто же украл у нас воду, как не школа? Пока там не было колодца, вода всюду была». А то эти собачьи мастера поставили какую-то железную загогулину, что только поёргаешь, так вода и хлещет во всю мощь. Школа у нас воду украла, крикнул Илаш. Школа, школу украла у нас воду. Эх, брацы, да неужели мы это терпеть будем? Бог дал воду для всех, а не только для школы. Засыплем колодец возле школы, и ничего нам за это не будет. Понятно, не будет, загудела толпа. Поём, засыплем и всё тут. Пускай кровь из-под ногтей сосут, а то брат даже воду у нас украли, ей-бо. Воду у нас украли. Сперва от толпы отделился один крестьянин. Он в ярости сделал несколько шагов, остановился, оглянулся, идут ли за ним остальные, и, словно разжигая других, выкрикивал: Ей бо воду у нас украли. За ним последовал второй, третий, четвёртый и повторяли то же, оглядываясь на остальных. Наконец все двинулись с выгона и направились к школе. Прежде чем уйти на покой, солнце остановилось на горной вершине. Так на пороге останавливается мать, прощаясь со своими детьми перед уходом в далёкий путь. Его золотые лучи, золотые ниточки, на которые нанизываются мечты и горячие упования. На них нанизывают свои мечты старые и молодые, богатые и бедные, паны и мужики. Каждый мечтает о своём, поэтому и мечты у них разные. И солнечные лучи переливаются разными цветами, сливаясь в одно сказочное сияние. У мужика мечты черного цвета, потому что его везде бежают. Вот они и не видны среди других. Мечты богачей и панов заслоняют их собою. А люди обычно видят только ясные, золотые грезы. Золотом своих надежд любовалась молодая учительница, недавно прибывшая в то село, где школа у людей воду украла. Она пылко сочувствовала горькой доле народа. Работать, неустанно работать для его блага и сделать его счастливее было её целью, её идеалом. А мечты? Мечты горели золотыми лучами над её родным народом, который благодаря её труду поднимался из кромешной тьмы. Они так и сияют перед ней. И ещё сильнее согревают своим теплом её идеал. И не меркнут они, хотя и могли бы померкнуть. Темнота, которую она хотела рассеять, могла погасить их, но она знала свой народ и не впадала в отчаяние, когда встречалась с его темнотой. Крестьяне считают её своим врагом, но это пройдёт. Всё это из-за их слепоты, думала она. Не раз уже приходилось ей испытывать следствия этой слепоты. Вот недавно Стефан Прыжкий приносил отрезанный палец своего сына как документ на освобождение его от посещения школы. И она чуть не упала в обморок. А Семён Дранчук требовал у неё волосы из её косы для окуривания сына, якобы напуганного ею в школе. Но всё это пустяки. Тьма рассеется. и она будет жить в светлом и радостном краю. Только бы работать, работать. И она работала. Сегодня она веселее обычного. Дети, отвечая уроки, щебечут, как маленькие птенцы в роще. Радуют дети, и она радуется. А солнце шлет прощальный привет с горной вершины. Сейчас оно закатится, а завтра вернется вновь, потому что так должно быть. Занятия кончились. Дети прочли молитву, но не спешат домой, как обычно. Они как будто разыскивают свои шапки, как будто ещё что-то хотят сказать на прощание учительнице. "Прошу пани", робко промолвил Филипп Бакатей. "Нам здесь так хорошо, что и уходить не хочется". "Вот и прекрасно, дорогие детки. Пани очень добрая", проговорили все вместе. Прошу пани, продолжил робким голоском Филиппко. Прошу пани, а я буду попом. Будешь, сынок, только слушайся меня, с улыбкой ответила учительница. Филиппко зарделся, бросился целовать руки учительницы и вышел. За ним тоже сделали и его товарищи. Учительница стояла у окна и с радостью наблюдала за детворой. Перед ней вставали её мечты. парившие в солнечных лучах. Но их вдруг прервали неясные, хотя и громкие голоса приближающейся толпы. Засыплем и засыплем мы всё тут. И ничего нам за это не будет, наш светлейший отец, кричали мужики, перебивая друг друга. Учительница не разбирала слов, слышала только голоса. Ей казалось, что откуда-нибудь идут отцы и учеников, разгречённые вином. Так уже бывало не раз. Дети побежали навстречу, крикли у моцам. Известно, дети любопытные, но крики притихли, и мужики избавили шаг. "Татучку", лепетал Филипп, колоскаясь к его жобакатию. "Мне сказала пани, что я буду попом. Тату, татучку, вам повестка пришла". «Там написано, что Штефан Прескил должен явиться в суд в пятницу через две недели после завтрашнего дня», рассказывал Беспалый Андрейка. «Та-та-ту, завтра к нам придет пани учительница. Сказала, что принесет лекарство нашей Настюньке», щебетал маленький Петрик Бросюк. «Та-та-та-та-та», зашумели дети, радуясь встрече с отцами и делясь с ними своими радостями. Наша паня такая добрая. А ци они будто другими стали. Посматривали то на детей, то друг на друга, то сплёвывали, то скребли затылки. Сами не знали, что им делать. Им стало стыдно. Учительница, увидев их такими спокойными, присмиревшими, жалела, что за минуту до этого Мысленно осуждала их за то, что они будто подвыпили. Жалела и радовалась. — Ну что же, кум Штефан, как это того? — Разве простим? — через минуту сказал обескураженный Иллаш. — Да и я тоже так думаю, кум Иллаш. — А как же, а как же, ей-бо простим, — говорил Юрко Брасюк. — Так и быть. «Простим им воду!» — отозвались остальные. И, не прощаясь друг с другом, стали торопливо расходиться по домам со своими детьми, низко кланяясь учительнице, которая, стоя у окна, продолжала мечтать.